Точно так же он игнорировал и тот факт, что городской дворец его отца уже давно превратился в приватную школу с водопроводом, электричеством, центральным отоплением. Единственное, что он, кажется, время от времени регистрировал, была длина нашей школьной формы. По-видимому, возможность увидеть женские голени и лодыжки во время была большой редкостью. Это не очень вежливо со стороны дамы не поприветствовать господина более высокого положения, мисс Квендолин. Неодобрительно воскликнул он, потому что я не уделила ему внимания. «Извини, мы торопимся!» – бросила я. «Если я могу быть вам чем-нибудь полезен, то я в вашем полном распоряжении!» Джеймс поправил круженые манжеты рукавов. «Нет, благодарю. Нам нужно поскорее домой!» Как будто Джеймс мог быть нам хоть как-нибудь полезным. Он ведь даже дверь открыть не мог. «Шарлотта нехорошо себя чувствует!» «О, мне очень жаль!» – воскликнул Джеймс, который испытывал слабость к шарлоте В противовес к веснущитой безманер, как он всегда называл Лесли, Шарлотту он находил исключительно прелестные, соображительные грацией И сегодня он опять начал выдавать стивые комплименты. Э, «Пожалуйста, передай ей мои наилучшие пожелания и скажи ей, что сегодня она выглядит, как всегда, восхитительно, несколько бледна, но очаровательно как эльф». «Я передам ей это». — Прекрати болтать со своим воображаемым другом, — буркнула шарлота иначе когда-нибудь ты окажешься в сумасшедшем доме. — Окей, когда я не буду ей ничего передавать. — Джеймс невоображаемый, а невидимый. Это вроде бы как две большие разницы. — Ну, если ты так считаешь, — бросила шарлота Она и тетя Гленда считали, что Джеймса и другие привидения я придумываю, чтобы казаться важной. Я покаялась, что когда-то рассказала им об этом. Но как маленькому ребенку мне все равно было нелегко молчать об оживших горгульях, которые на моих глазах резвились на фасадах и корчили мне гримасы. Горгули были еще прикольными, но бывали и жутко выглядевшие темные фигуры привидений, которых я боялась. Пока я наконец сообразила, что привидения ничего не могут мне сделать, прошла пара лет».